И, собственно, Греция, и в особенности Афины, стали ведущей силой. В течение столетия от 477 до 377 -го года коммерческие пути находились под экономическим и политическим контролем Афин, несмотря на тот факт, что в конце V века могущество Афин было значительно поколеблено Пелопонесской войной. В целом условия развития поселений на побережье Черного моря были менее благоприятными в период афинской гегемонии, нежели во время персидского владычества. С исторической точки зрения, Боспорское царство на Керченском проливе, которое просуществовало от VI века до нашей эры до VI века нашей эры, было предшественником русского владычества в тьму Таракани, с 9 по 11 столетия нашей эры существовало несколько греческих городов в царстве на обоих берегах Керченского пролива. Они были основаны в VII и VI столетиях до нашей эры. Большинство из них, возможно, строились на местах более древних поселений здешних жителей кимирийского периода. Первые греческие города к востоку от Керченского пролива были основаны колонистами из карии. Позднее новые поселенцы приехали из Милета. Они обосновались на Крымской стороне пролива. Город Пантикопей, ставший столицей Боспорского царства, был изначально Милетской колонией. Экономически Боспорское царство базировалось на торговле между Малой Азией и Транскавказом с одной стороны и Азовским и Донским регионами с другой. Среди товаров, идущих из транскавказского региона, металл и металлические изделия играли важную роль. Рыба и зерно пребывали в ответ из Донского и Азовского регионов. Город Пантикопей изначально имел аристократическую конституцию. В V столетии до нашей эры он стал столицей монархии. Боспорское царство стало результатом необходимого компромисса между греческими пришельцами и местными племенами. Греки были недостаточно многочисленны для колонизации всей страны. Они оставались главным образом в городах. С другой стороны, местные ефетитские и иранские племена, в основном известные как Синды и Меоты, были в большинстве за пределами городов и неохотно подчинялись грекам. Имели место некоторые столкновения, и в конце концов местный магнат, принадлежавший к здешней, но совершенно эллинизированной семье, захватил власть и объявил себя царем синдов и миотов по имени Спартака I. 438/7, 433/2 годы до нашей эры. В то время, как он был признан царём Местными племенами город Пантикопей признал его лишь как главу. Фактически он имел полноту власти над греками и контролировал армейскую администрацию через командира Тысячи, сравне Тысяцкого в средневековой Руси. После установления монархического правления в Боспоре страна стала достаточно сильной, чтобы защитить себя от вторжения скифов и других степных племен. В некоторых случаях боспорские цари платили дань скифам, чтобы не начинать войны. Они могли себе позволить откупиться, поскольку царство достаточно процветало. Торговля зерном была основой экономической стабильности. Боспорские цари старались монополизировать эту линию торговли в восточных районах Черного моря. Согласно договору о дружбе с Афинами 434-3-й, годы до нашей эры, Боспорский царь должен был снабжать Афины зерном. После продолжительной борьбы с городом Гераклея, царь Левкон 389-8, 349-8 годы до нашей эры завоевал важный порт Феодосию, таким образом обеспечив монополию торговли зерном. В результате Боспорское царство в V и IV веках было главным зернопроизводителем для Греции. В правление Лейкона 670 тысяч медимнов, около 22 тысяч тонн зерна,